лет Корней Иванович дружил с футуристами, интересовался Маяковским, Хлебниковым, водил Василия Каменского на дачу к Репину в пенаты. Василий Каменский, тогда молодой, читал стихи о том, как засыпает младенец, путаются в колыбельные слова, как бы налегая друг на друга, друг сквозь друга просвечивая. Репину стихи нравились, и он, как бы оправдываясь, самому себе сказал «все». Мальчик засыпает, это можно. Футуристы, конечно, эпатировали, попугивали, но не всех и не всегда. Маяковский в форме эпатажа произносил политические пророчества. Однажды все мы собрались в зале Теньушевского училища. Корней Иванович собирался прочесть здесь научную лекцию о футуризме, но тщательно подготовляя лекцию, отложил это для другого раза и начал острить и цитировать. Публика его поддержала. А тут ещё пришёл Илья Зданевич, крепкий, маленький, коротконогий, в обтрёпанных брюках и с рисунком на щеке. Полицейский пристав в хорошо сидящем мундире, наслаждаясь сочувствием публики, вежливо выводил Зданевича, но тот не стерёв кромольное изображение, выступил, доказывая, что накладывают же краску дамы на щёки. И он из Даневич считает ту раскраску академической и вводит новые методы украшения. Круче он их выступил трагически и на секунду поколебал аудиторию. Маяковский вошел на трибуну, как ледокол на торосы, и пошел, подминая под себя льдины рядов, они затрещали аплодисментами. Хлебников не выступал. Корней Иванович и тогда был одаренным журналистом, уже переросшим уровень тогдашних газетных подвалов. Мастерство Хлебникова, его искусство владеть словом, он понимал, Маяковским для себя искренне восхищался. Но он любил немедленную реакцию публики. Он разбросал по эстраде десятки цитат и станцевал над ними веселый танец. Порозовевший, бодрый подошел он после выступления к Хлебникову. Поэт стоял в чёрном сюртуке, вытянув вдоль тела руки. Он посмотрел на ласкового филлитониста и без дыхания одними губами произнёс какое-то одно укоризненное и удивлённое слово. Я запомнил печальные глаза поэта и укоризну без звука. Мне хотелось всё объяснить, так как я был молод. Написал книгу «Воскрешение слова» — крохотную брошюрку, набранную корпусом. Она приводила случай гласолалии. Слова, восклицания, звуковые жесты, не получающие смысл, иногда как бы предваряющие слово. Этим увлекались тогда кубофутуристы, которые выдвигали слово как таковое, самоцельное слово. В брошюрке было подобрано много высказываний и поэтов, примеров звуковых игр детей, примеры из пословиц и применение бессмысленных звучаний у религиозных сектантов. Ученики Бодвена де Куртена, однорукий Евгений Дмитриевич Полеванов, специалист по корейскому языку, человек широчайших лингвистических знаний и безумной жизни, Лев Петрович Кубинский, красиволобый, спокойный и тогда любимый ученик Бодвена. заинтересовались книжкой. Бодуэн де Куртене сам сделал вызов, напечатав в приложении к номеру 49-му газеты «День» за 1914 год статью «Слово и слово», а в номере 56-м статью «К теории слова как такового и буквы как таковой». Пошел к Бодуэну де Куртене и сам передал профессору брошюрку, посмотрел бедную заставленную книгами квартиру. Взерошенная, перестраивающаяся армия книг заполняла плохо покрашенные полки. Сюда стала и моя, тощая книжка в синей сахарной бумаге обложки. Объявили лекцию с диспутом о живом слове, конечно, в Теньшевском училище. Маленький зал Теньшевского училища сочувствовал студенту, который читал в длинном, не на него сшитом студенческом сюртуке. Туртук этот был невыносим, как железные латы, и заменял мне, как Дон Кихоту кожаный камзол, говорил я оживлённо, поправляя свои каштановые кудри, даже и цвета которых не осталось в воспоминаниях.